408. в о с ь Во все времена сущность сокровенного учения жизни одна, учение одно и едино, но форма выражения его р а з н ы е Духовная сущность провозвестника накладывает на эти внешние формы яркую печать своей индивидуальности, тем придает им особую красоту и ценность, делая учение доступным людям, находящимся на той или иной ступени великой лестницы жизни. характеру, который и приурочивается даваемые учения.